Приблизившись к юноше, Михаил увидел, что тот плачет. Он стал уговаривать его сесть на коня и уезжать. Ханская стража неподалеку. Осман, казалось, не понял его. Он в отчаянии бил кулаком по седлу, повторяя, почему она так сделала. Почему? Михаил, перегнувшись, поглядел в его мокрое несчастное лицо, и тот сказал ему просто и сердечно, точно он был его отцом, Не пожелала она стать моей женой, Ака. Не захотела. Азнабишин глянул вверх. У самого обрыва стоял Костка со своим длинноухим и суматошно махал руками. «Скорее, в седло!» — приказал Михаил. «Ну, живо! Иначе пропал!» На этот раз юноша подчинился, и они вместе поскакали по берегу, и серые вспенившиеся волны Накатываясь, омывали конские копыта и зализывали их глубокие следы в мокром песке. Они легко ушли от погони, а тут и сумерки окутали землю и надежно скрыли их от враждебных глаз. В глубокой лощине Михаил разложил небольшой костер, чтобы осман смог обсохнуть, согреться и успокоиться. И здесь юноша поведал о том, что произошло. Через верного человека, жившего у кади ему удалось сообщить девушке о плане побега и заручиться ее согласием. И все шло так, как им было задумано. Но только они оказались в лодке, девушка стала от него что-то требовать. Он ничего не мог понять, ибо не знал по-русски. Зато она поняла все, что хотел он, и решительно отказалась. А когда осман попытался объяснить, что ей будет хорошо с ним, что никто ее не обидит, и собрался было сесть рядом, она внезапно вскочила и, оттолкнув его, стремглав, как обезумевшая, кинулась в воду. «Почему она это сделала?» Ака — со слезами на глазах спрашивал юноша. «Почему?» Михаил пошевелил сучком горевший хворост и сказал Она рвалась из неволи, как птица из селков. Хотела домой, на Русь. Будь я с вами, да поговори, кто знает, мож и жива была бы. Думал ей помочь, да не сумел. Опоздал, произнес Михаил с сожалением, покачал головой и поднялся. Он устремил свой печальный взор в черное пространство низких дождевых туч и тихо молвил, «Это гордая девушка-осман. Она предпочла умереть, чем быть рабыней. Дай бог ее твердости любому из нас». Глава 33. Ранним утром Михаил отвез юношу в маленький аул Наготайбека В городе ему появляться было опасно. Каде наверняка отдал распоряжение о поимке похитителя, а первым на примете был сын Абу-Шерифа Осман. Оставив юношу на попечение пастухов, Михаил отправился в сарай. Вечером следующего дня в дом Кокечин Костка привел худого старика в черном длинном плаще, и Михаил сообщил ему, что сын его жив и находится в надежном месте а пленница утонула в реке. Абу-Шариф поблагодарил Аллаха за спасение сына, пожалел пленнице и посетовал на непослушную, непокорную молодежь. «Блажен ты, озноби, что не имеешь детей! Родители всегда живут в страхе за дочерей, как бы их не выкрали и не сделали наложницами, за сыновей, как бы они не совершили преступлений». В любом случае горе достается родителям, позор отцовским сединам. Ну, ты слишком строго судишь о поступке своего сына. А ведь его можно понять и простить. Он совершил его в пылу благородной страсти. Кто в юности не допускал безумства ради любви? Но не таких, — возразил Абу-шериф, и сообщил, что кади как только узнал о втором похищении, не разобравшись, в чем дело, сгоряча возложил на него огромный штраф, а если пленница не будет возвращена или не сыщется другой похититель, через три месяца он будет разорен. Обращение к Хатуне оказалось безрезультатным, его просто-напросто не пустили во дворец. Друзья тоже отказали ему в поддержке, потому что все осудили поступок космонавта. Сын теперь как проклятый, и вместе с ним стал проклятым и он, его несчастный отец